Ну вот, под сводами зала заметалось эхо механических звуков. Скрежет. Щелчки. Мерное постукивание. Словно гигантские напольные часы, проснувшись от долгого сна, вдруг изготовились отбивать... Положенное время. Приведенное в движение ручным приводом, Стронулись с места и нехотя расползлись бронированные створки гермоворот. Ляск скрипучих шестерней прекратился, И лишь эхо все еще продолжало гулять в гулких коридорах базы. В образовавшуюся щель призрачными тенями скользнули несколько стремительных фигур. В абсолютном безмолвии странная процессия достигла огромного транспорта, укрытого от сырости и бесконечной капели необъятными полотнищами брезента. Тихо звякнула вскрытая дверь. Зашелестели судорожно сдергиваемая на пол чехлы. Командир! Слышь, командир, яростно зашептал в темноту Мигалыч, перегнувшись через водительское сиденье. — Что у тебя? — выросла за спиной массивная фигура. — Баки пустые, и цистерна тоже. Откачали горючку, сволочи хитрожопые. — Патронов тоже нет, — послышался раздосадованный голос дыма. — Отвоевались. Сталкер тихо выругался, просчитывая стремительно тающие шансы на побег. Следующий момент. Слепящие лучи прожекторов удалили со всех сторон, заливая перрон и стоящий в центре ракетовоз нереально ярким светом. Тарану и Мигалычу, находившимся в кабине, досталось больше других. Они ожесточенно терли глаза, смаргивая выступившие слезы, и все никак не могли прийти в себя. Когда сквозь мельтешение белых пятен удалось различить окружающие предметы, вокруг малютки уже выстроилось двойное кольцо из закованных в броню бойцов охранного корпуса. Проскользнув между двумя рослыми автоматчиками, внутрь оцепления шагнул человек в сером комбезе и небрежно накинутом на плечи плаще. Полковник собственной персоной. Судя по всему, хозяина убежища только что подняли с постели. Нездоровая, с сероватым оттенком кожи лица, воспаленные глаза и расширенные зрачки ясно намекали на недосып и переутомление, или являлись следствием старательно сдерживаемой боли. Остановившись невдалеке от тягача, военный замер в ожидании, так и не проронив ни слова. «Что теперь будет?» Растерянно пробормотала Аврора. «То, что следовало сделать с самого начала», негромко произнес безбожник, поднимаясь со скамьи. Таран встрепенулся, бросил на врача испытующий взгляд. «Ты точно решил?» Самуил Натанович остановился возле выхода, поднял руки к лицу, разглядывая собственные пальцы. Так, словно видел их впервые. Я зарекся возвращаться к прежнему лемеслу, но раз другого выхода нет. — О чем это он? — дым пихнул Глеба локтем. Но паренек, вяло отмахнувшись, подскочил к врачу. В глазах мальчика плескалась тревога, напополам пополам с грустью в предчувствии неминуемого расставания. Ты будешь его лечить? Ну, по крайней мере, попытаюсь. Безбожник задумчиво потер переносицу. Трепанация черепа. Дело не шуточное, а без нее, боюсь, в данном случае не обойтись. Полковник хвастался, что в убежище отлично оснащенная операционная со всем необходимым оборудованием. Ну, ладно, если это правда, шансы у него все еще есть. Думаешь, он позволит увести секрет степных псов? «Отпустят нас в обменную на операцию?» «В обмен на собственную жизнь», — уточнил Мигалыч. «А это и не так уж и мало». Глеб с тревогой наблюдал за храбрившимся Самуилом Натановичем. Вместо того, чтобы просто поставить нежеланных гостей к стенке, полковник отправил всю команду в шахты. «Теперь понятно». Зачем? Терпеливо выжидал, вынудив-таки врача вновь взяться за скальпель. «Ну тогда тебе придется остаться в Ямонтау!» В отчаянии паренек сжал кулаки. Ну, по крайней мере, пока полковник не поправится. «Если вообще поправится», — мрачно добавил Геннадий. «И вряд ли отпустят, когда все закончится». Где он найдет еще такого хирурга?» — попытался отговорить безбожника Глеб. Самуил Натанович потрепал мальчика по вихрастой голове. Подмигнул Авроре, в глазах которой уже стояли горькие слезы. — Хоть полковник и считает себя заядлым картежником и отменным игроком, мы тоже не без туза в рукаве. Пошарив за притолокой над гермолюком, Самуил Натанович движением фокусника извлек на свет Божий стеклянную пробирку с порошком подозрительно знакомого желтоватого оттенка. Заметив изумление на лицах друзей, врач, довольный произведенным эффектом, ухмыльнулся. «И ты все это время хранил мозголом на борту?» — возмутился Таран. «Да ладно тебе, командир!» Мигалыч регонько потряс склянку. Поднес к плафону освещения, изучая содержимое. «Ну, взял образец спор. Ведь исключительно в интересах науки-то». «А если бы эта наука нам всем боком вышла?» Дым с неприязнью косился на неприметный сосуд, вспоминая, Что плесень вытворяла с его сознанием? Безбожник с улыбкой раскаяния пожал плечами. «И что ты будешь делать с этим образцом?» — уточнила Аврора, стремительно бледнее. «Там же люди! Беженцы!» «Да не волнуйся, милая! Я выпущу мозголом!» На штабном уровне. При первых признаках эпидемии этаж изолируют и введут карантин. Вот тогда-то и наступит моя очередь диктовать условия. Только очень надеюсь, что до этого дело не дойдет и выпускать джина из бутылки не придется. Самуил Натанович спрятал пробирку в карман, окинул взглядом друзей, подолгу останавливаясь на каждом, словно старался покрепче запомнить ставшие родными лица. Хотел было еще что-то сказать, но губы предательски дрогнули. И врач передумал. «Мы заберем тебя на обратном пути», глухо вымолвил Таран. «Ты только дождись». «Куда ж я денусь?» С неестественно бодрой улыбкой безбожник отсалютовал экипажу и шагнул наружу. Через открытый люк отчетливо было слышно, как хозяин убежища произнес. «Я рад, что вы приняли разумное решение, Самуил Натанович. В вашем распоряжении будут весь медперсонал и оборудование убежища. «Десятки людей погибли в шахтах», — резко ответил врач. «Да и сами мы едва спаслись. Побег тоже часть шоу? Что, цель оправдывает средства? «К затоплению я не причастен», — в голосе полковника послышались скорбные нотки. «Виновный будет найден и наказан». «А вас обнаружили, когда сработал датчик движения в шахте подъемника». И у меня было достаточно времени, чтобы подготовить теплую встречу. Безбожник больше не произнес ни слова. Видимо, разговор был исчерпан. Глеб приподнялся со скамьи, чтобы видеть обоих. Самуил Натанович, сутулившись, брел к гермоворотам. Хозяин убежища, напротив, все еще стоял возле малютки. Его тяжелый взгляд, казалось, пронзал броню тягача насквозь. Видно было, что отпускать строптивых гостей полковнику не хотелось. — Верните им топливо и боеприпасы. Наконец бросил он коротко и, развернувшись, зашагал вслед за врачом. Сделка состоялась. Кардиограф умиротворяюще попискивал отмеряя удары сердца. Мягкий, приглушенный свет струился из стеновых панелей, окутывая больничную палату и укутанного одеялами человека нереальным призрачным сиянием. Пациент, опутанный датчиками, с забинтованной головой и дыхательной трубкой в носу, оставался недвижим. Грудная клетка его мерно вздымалась, и лишь пальцы на руках Изредка подрагивали. Организм медленно пробуждался от долгого сна. Как же ты цепляешься за свою никчемную жизнь! Стоя у изголовья кровати, Сунгат с омерзением наблюдал за тем, как стекает из приоткрытого рта полковника слюна, оставляя на подушке мокрый след. Долгие месяцы ожидания того момента, когда болезнь таки доконает старика, грозили перерасти в годы, а то и десятилетия топтания на месте, на вторых ролях возле царского трона. И все благодаря этому невесть откуда взявшемуся хирургу. Глядя теперь на источенные болезненные худобой скулы, дряблый подбородок, морщинистый в пигментных пятнах лоб, Оборотень не узнавал в осунувшемся беззащитном старце прежнего, властолюбивого и непререкаемого лидера, одно только упоминание имени которого заставляло стихать голоса и ввергало в благоговейный трепет. «Сдал, бедняга! Пора уже на покой!» Посетитель шевельнулся, приблизившись к ложу вплотную. — Эй, уважаемый, не время для посещений. Пациент еще не отошел от наркоза. Войдя в бокс и заметив склонившуюся над полковником фигуру, Смыл Натанович решительно зашагал к незнакомцу, чтобы выдворить его прочь. Чем ближе он подходил, тем быстрее росла тревога. Тем больше ужасающих деталей бросалось в глаза. Погасшие мониторы реанимационного комплекса Небрежно сброшенная на пол паутина датчиков, сбившаяся на бок одеяла, из-под которого торчит, свисая с кровати, нога полковника. «Что? Что все это?» Только теперь врач заметил подушку в руке здоровяка, который тот прижимал голову пациента к кровати. «Что ты творишь?» — вскричал безбожник, бросаясь вперед. Однако путь ему преградил пистолет во второй руке убийцы. Повернувшись к хирургу, Сунгат мрачно улыбнулся и прошипел. «Стой, где стоишь, лекарь!» Подушка скатилась с посеревшего лица пациента. Полковник скончался, так и не приходя в сознание. «Зачем?» Хрипло произнес Самуил Натанович. Язык еле ворочался. Потерпеть крах в шаге от победы, когда позади сложнейшая, филигранно проведенная операция, вернувшая веру в собственные силы, ставшая венцом его карьеры. И такой бесславный, глупый конец. Со смертью пациента леденящая пустота где-то глубоко внутри вернулась на свое законное место. Безбожник вдруг остро осознал, что проклятие все еще висит над ним, отнимая жизнью тех, кому он пытается ее сохранить. «Городу нужен новый лидер!» Глаза Сунгата горели адским пламенем. «Такой, как ты!» «А ты имеешь что-то против, старик?» «Ты — жалкий кусок дерьма, чуть не разрушивший все мои планы!» «Ты и вся ваша мерзкая компашка!» «Особенно этот сталкер!» «Как его там?» «Таран!» «Вы должны были сдохнуть еще там, в шахтах!» Последнюю фразу головорез выкрикнул, не в силах более сдерживать гнев. «Ничего, я этого и не оставлю. Твой дружок прилюдно унизил меня, и это ему с рук не сойдет, а начну я с тебя». Светило, гребаные науки. Я свой век отжил. Самуил Натанович смотрел на оборотня с легкой усмешкой на усталом лице. А таран. Даже если догонишь экспедицию, в чем я очень сомневаюсь. Тарана ты не достанешь при всем желании. И знаешь почему? Безбожник без тени страха шагнул навстречу убийце, почувствовав, как уткнулась в грудь дула пистолета. Сунгат напряженно ждал ответа. Губы его кривились от ярости. Потому что из вас двоих яйца есть? Только у него. Из глотки оборотня вырвался звериный, полный ненависти рык. Оружие в руке заходило ходуном, изрыгая огонь. Тело Самуила Натановича безвольным кулем осело на пол. И продолжало вздрагивать каждый раз, когда очередная порция свинца пронзала беззащитную плоть. Даже когда... Магазин опустел, и вместо выстрелов послышались сухие щелчки байка. Убийца продолжал нажимать на спусковой крючок, исторгая нечленораздельные звуки, больше похожие на шипение, чем на человеческую речь. Дверь распахнулась, и в палату вломились патрульные. Завидев высокопоставленного командира с оружием в руке оба на секунду замешкались синхронно переведя взгляд на распростершееся на полу окровавленное тело полковник мертв выкрикнул сунгат овладев собой я застал убийцу на месте преступления не давая бойцам опомниться оборотень подошел к одному из них светловолосому увольню с крупными неаккуратными чертами лица «Как звать? Впрочем, неважно. Я сейчас иду за Шустовым. Никого не впускать! Ждать указаний!» Патрульные вытянулись во фронт, провожая рослую фигуру взглядом. Стоило Сунгату исчезнуть за дверью, как оба с облегчением вздохнули. понимающие переглянулись и принялись озираться по сторонам, изучая место преступления. «Ну-ка, что тут у нас?» Блондин нагнулся, стараясь не выпачкаться. Двумя пальцами подцепил из лужи крови пробирку. «Да э, на дурь похоже», — предположил напарник, разглядывая через стекло невесомую желтую пыльцу. «Думаешь?» — засомневался обладатель находки. А если что, опасное? Да перестань! Да и ты глянь на этого доходягу! Ну по нему ж видно, шонарик! Точно говорю, дурь! Безапелляционно заявил второй. Что, значит, гульнем после смены, а? Блондин мечтательно закатил глаза. Эй, нет, мне вечером в лагерь пилить. Напарник... Ловко выхватил пробирку. Разделим пополам, а я вот в Белорецке уже и закинусь. Блондин нехотя кивнул. С вожделением мы некоторой опаской косясь на порошок. Джин в бутылке мирно дремал. Пока что. Глава 14. Тихоходки В кают-компании все еще пахло гарью. А в тех местах, где механики Ямантау приварили многослойные железные заплаты, взамен пришедшие в негодность, иссеченные пулями брони, стены были покрыты подпалинами. Полковник оказал путешественникам большую услугу, распорядившись о ремонте ракетовоза, поэтому обновленный «Малютка» с восстановленной ходовой и укрепленными бортами стал для экипажа настоящим сюрпризом. Командир Смигалычем, сменяя друг друга, гнали ракетовоз прочь от Ямантау, сквозь лесистые низкогорья, упорно пробиваясь на юг. Где-то там, среди заснеженных степных просторов Оренбургской области, затерялся городок Ясный. И одна из его главных достопримечательностей – космодром для запуска ракет-носителей Днепр. Уцелел ли город в хаосе ядерного апокалипсиса, обитаем ли теперь, спустя 20 с лишним лет после отгремевшей войны, оставалось только догадываться. Однако интригующая запись с диктофона полковника давала надежду повстречаться с выжившими. Впоследствии очередной выход в эфир таинственного незнакомца удалось поймать штатной радиостанции «Малютки». Что только укрепило тарана в принятом решении двигаться к военной части. «Ракеты на боевом дежурстве. Даже такую бредовую информацию мы обязаны проверить», заявил сталкер во время короткой летучки. «История острова Мощной не должна повториться». С последним аргументом команда согласилась безоговорочно. И вот уже вторые сутки подряд движок «Малютки» не затихал ни на секунду. А подлатанные колеса, вгрызаясь в мерзлый наст, съедали километр за километром на пути к очередной цели путешествия – месту дислокации Яснинской ракетной дивизии. Зловещий силуэт горы Монтау уже давно скрылся за холмами, а непролазные лесные дебри уступили место бескрайним степям изредка перемежаемым естественными низменностями, руслами замерзших рек и неопрятными складками каменистых взгорий. Теперь, когда в команде осталось всего пять душ, таран перестал гонять экипаж по отсекам с рутинными поручениями. Наводить лоск и драить полы после трехдневного пребывания в грязи и пыли угольных шахт казалось полной бессмыслицей. Ко всему прочему, без Самуила Натановича, его вечного ворчания и батареи раскиданных по всему тягачу склянок со снадобьями, дом на колесах заметно опустел и уже не вызывал прежнего ощущения уюта, как и желание менять что-либо к лучшему. Большую часть дня Аврора, Глеб и Геннадий, пользуясь внезапно свалившимся на них увольнением, просиживали в кают-компании – неспешными беседами пытаясь отвлечься от невеселых дум об оставленном позади подземном городе, его разношерстных жителях и далеко не самых приглядных порядках. Быть может, это и стало причиной потери бдительности. Не раз тревожным вестником вспыхивал на горизонте отблеск фар. Но погоню удалось обнаружить лишь когда внедорожники степных псов стали различимы сквозь оптику тарановой СВД. В том, что малютку преследует рейдерский отряд Сунгата, сомнений не возникало. Пойти наперекор воле полковника, отпустившего путешественников на все четыре стороны, мог только этот строптивый командир. К тому же, во главе колонны, расчищая путь менее проходимым транспортом, двигался преснопамятный танк с хорошо узнаваемыми подпаленными на хищных обводах башни. «Как они нас нашли!» В сердцах бросил мигалыч, а затем посмотрел на снежные наносы за окном и шлепнул себя по лбу. «Это я не подумав, ляпнул. Сейчас бы метель не помешала, чтоб след замести!» «Меня другое интересует!» В соединительном коридоре замаячила фигура дыма. «Как они нас так быстро нагнали?» «Не так уж быстро», — возразил Таран, изучая карту. Да и шли, скорее всего, без стоянок, по проталенному пути. Это мы тыкаемся без конца, как слепые котята. Ну ничего, предупрежден, значит вооружен. Попробуем оторваться. Все как обычно, донеслось из кают-компании бормотание Глеба. Мутант на реплику паренька внимания не обратил, однако сталкер замер на полусловие, помрачнел и, протиснувшись мимо Геннадия, шагнул в жилой отсек. Как это понимать? Раздраженно бросив планшет на скамью, таран сел напротив сына, облокотился на столешницу и замер в ожидании ответа. Нет. Ты уж потрудись объясниться, раз тебе есть что сказать. Что, как обычно? Однако мальчик не смешался, ни на секунду не отвел уверенного взгляда. И лишь неестественный румянец на лице выдавал охватившее паренька волнение. «Как обычно, убегаем!» Ровно, без дрожи в голосе, произнес он. «От веганцев, от нефтяников, от степных псов...» «Бежим от проблем вместо того, чтобы что?» — продолжил сталкер. «Развернуться и встать под пули?» «Ты не забыл, что у них танк, одного выстрела которого достаточно, чтобы отправить нас всех к проотцам. А еще гранатометы. И уж поверь, теперь с нами никто церемониться не будет. Это карательный отряд, и Сунга едет за нашими головами». «Ты его боишься?» – вскипел Глеб. что ты я не заметил этого, когда его, полудохлого, прятали от тебя за спинами патрульных». «Ну что за чушь!» – не выдержал таран, скакивая на ноги. Лев двигателя стих. Теперь за эмоциональным диалогом отца и сына, затаив дыхание, следили все члены экипажа. Промерив пространство отсека несколькими стремительными шагами, сталкер бухнулся на прежнее место, отчего деревянный табурет жалобно скрипнул. «Пойми, Глеб...» Салкер медленно выдохнул и постарался взять себя в руки. Храбрость и безрассудство – разные вещи. Мы не имеем права геройствовать, пока остается хотя бы мизерный шанс вернуть поверхность человеку. На сегодняшний день Алфей – это единственная зацепка на пути к решению. Но пока она есть, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вытащить людей из подземки. И никто мне в этом не помешает. Ни полковник, ни сунгат, ни черт, ни бог, который уже давно списал детей своих со счетов. Аврора бесшумно подошла к тарану со спины и положила руку на плечо успокаивая, не на шутку, разошедшегося командира. «Если уж на то пошло, — продолжил тот, сбавив обороты, — да, я боюсь. За тебя. За Аврору. За всех вас. И до последнего сомневался, стоит ли снаряжать экспедицию. Но веганцы...» Спасибо им. Ненавязчиво намекнули, что в подземке оставаться еще опаснее. Уже не раз пришлось убеждаться, что экспедиция тоже не сахар. Но рисковать вашими жизнями понапрасну я все равно не намерен. Сталкер затих, уткнувшись взглядом в столешницу. Багровые змейки шрама на темени, следы когтей неведомого хищника медленно бледнели, становясь неразличимыми сквозь ежик от волос. Когда страсти поутихли, паренек нарушил затянувшееся молчание. А я и не предлагал лезть под пули. Мы можем остановить псов без особого риска, если подыщем удобное для засады место. Какую-нибудь возвышенность. Или холм. А пацан-то здраво мыслит, с полуслова понял Мигалыч. Угол возвышения пушки у 90-го, если мне не изменяет память, 14 градусов. Если подманить бандуру, да в мертвой зоне окопаться, обстрелять джипы не составит проблем. А без эскорта танк дальше не сунется. Мобильная ремонтная база, заправщик, максимальный запас хода, не более полутысячи километров. Есть же элементарные правила, без соблюдения которых глубокие рейды бронетехники невозможны. Ударим сразу с нескольких точек, подхватил дым. Пулеметов предостаточно. Избавимся от хвоста, не придется гнать. Тогда вряд ли угодим, Потьмах в какую-нибудь яму. Заразившись уверенностью паренька, экипаж ждал решения командира. Тот по обыкновению не спешил, пытаясь найти веские доводы в противовес идее сына. В конце концов, мы обязаны отомстить за индейца. Поставил жирную точку Глеб. Сунгат должен понести наказание. Глаза мальчика, внешне спокойного, горели мрачной решимостью. Однако не было в этой решимости ни следа присущих юности эмоций. Лишь трезвый расчет и уверенность в собственных силах. Таран, напротив, был крайне напряжен и еле сдерживал рвущееся наружу возмущение. Их будто бы поменяли местами, и сталкер запоздало поймал себя на мысли, как должно быть глупо выглядеть со стороны, нахохлившийся и углюмый. А ты повзрослел, сын. Уже без прежнего раздражения резюмировал он. Мигалыч, что у нас там за бортом? Почему стоим? Собственно, я-то по этому поводу и заглянул. Старик загадочно ухмыльнулся поправив съехавший на бок танкистский шлем. Изина впереди, и спуск такой пологий. Кстати, очень подходящее место для западней. Лучше вряд ли найдем. Значит, поперла масть. Что ж, Глеб, твоя взяла сдался таран наконец устроим сунгату теплый прием экипаж забегал по отсекам спешно экипируясь пока глеб с Авророй помогали дыму демонтировать корды ракетовоз лавируя между мшистыми валунами стремительно пронесся по дну лощины края которой плавно изгибались и вырастая в неприступные стены, образовывали нечто наподобие просторного со стадион в ширину ущелья. «Смотрите! БТРы!» Глеб прилип к иллюминатору, разглядывая торчащие из-под снега башни и покатые ржавые крыши бронированных колесных реликтов. На пару с Авророй они успели насчитать не менее четырех островов, прежде чем Таран, повинуясь сработавшему чутью, вогнал педаль в пол, оставляя брошенную бронеколонну позади. «Осмотреть бы машинки!» — подал голос дым. «Не иначе останки отряда из Ямантау. «Не успеем!» — сталкер поддал газу, направляя ракетовоз к маячившему вдали пологому подъему. «Псы на пятки наступают!» Выскочив из лощины, Тягач грузно плюхнулся в снежный нанос. Прошел несколько метров юзом и, взрыкнув напоследок, устало замер на месте. От разогретых кожухов валил пар. Потрескивало на морозе остывающее железо. Слязгом отвалился гермолюк. И на землю друг за другом скатились три фигуры, облаченные в мышиного цвета хламиды. «Так себе, маскировочка!» Посетовал дым, подбирая полы из конструированного из мешковины маска-халата. Запалимся? Гадалки не ходи. Не каркай, Гена. Снегу изваляемся и порядок. Сойдет для сельской местности. Таран взвалил увесистый корт на плечо и полез сквозь сугробы к облюбованному пригорку. Глеб, не отставай. Паренек впрягся в салазки и поспешил за отцом. Груз в виде кофра с пулеметными лентами с виду компактного и легкого заставил Глеба изрядно попотеть, прежде чем ему удалось втащить ношу на позицию. Ужасно зудела, взмокшая под резиной кожа. Но стянуть противогаз, хоть и ненадолго, мальчик не рискнул. С позиции открывался отличный вид на распростершееся внизу ущелье. Колея, оставленная тягачом, юркой змейкой петляла между огромных каменных глыб и пересекала лощину из конца в конец. Когда глаза привыкли к искрящейся белизне снега, удалось как следует рассмотреть разбитые бронетранспортеры. В том, что колонна подверглась нападению, сомневаться не приходилось. С высоты в глаза сразу бросились пугающие детали, разыгравшиеся когда-то трагедии. Крышки люков, Сорванные неведомой силой валялись отдельно от машин, а сами бронетранспортеры напоминали вскрытые консервные банки. В днище одного из транспортов, валявшегося на боку, зияла внушительная дыра с вывернутыми наружу краями. Вывод из увиденного напрашивался один. Обратно в Ямантау из разведывательного отряда не вернулся никто» а полковник здраво соотнес риски и не стал предпринимать новых попыток добраться до пусковых шахт Ясного. Что ж, в логике ему не откажешь. Однако что за напасть приключилась с хорошо экипированным отрядом профессиональных вояк? На противоположном краю лощины мелькнула узнаваемая зеленокожая голова. Геннадий уже установил пулемет на треногу и теперь с присущей ему скрупулезностью зарывался в снег выкладывая по кромке укрытия бруствер из ледяных глыб. Когда с севера послышался рокот многочисленных моторов, дым посигналил большим пальцем в знак готовности и пропал из виду. «Только не высовывайся», — предупредил Таран сына. «Твоя задача — подавать ленты и следить, чтобы механизм не заело. Все остальное сделаю я». Глеб кивнул и, набросив на голову край маск-халата, вперил взгляд в приближавшиеся черные точки. С каждой минутой те вырастали в размерах, приобретая узнаваемые формы. Автоколонна, изрыгая струи серого дыма, уверенно вползала в ущелье. Следом за Т-90, вытянувшись в цепочку, следовали пять фирменных рейдерских «Тарантасов» с непомерно большими, явно снятыми с грузовиков, колесами. С одной стороны, такая модификация заметно увеличивала проходимость внедорожников, с другой, в разы упрощала работу засевшим в засаде стрелкам. «Ну же — Ну уже, яростно шепнул паренек. — Начинай! — Рано! — сталкер сросся с пулеметом и будто бы окаменел, пристально следя за рейдерами сквозь прицельную рамку. — И ведь даже не поежится! — подумал вдруг Глеб, хотя самого уже сотрясала мелкая дрожь. То ли от пробиравшего сквозь камбез холода, то ли из-за адреналина, что гулял по телу в преддверии боя. Карательный отряд тем временем остановился невдалеке от брошенной техники. Из транспортов высыпали облаченные в камуфляж автоматчики. Шлемы, маски противогазов, бронежилеты. Снаряжая погоню, Сунгат экипировал псов по высшему разряду. Туда только смотрел полковник. По расслабленной походке вышедших вперед разведчиков и отсутствию боевого охранения было видно, что рейдеры не ждут атаки извне, в этой ледяной пустыне, сохранявшей безмолвие на многие километры вокруг. Сейчас их занимала исключительно сделанная находка. Останки сгинувшего когда-то без следа отряда соплеменников. Слоняясь между разбитых бронетранспортеров, псы даже не поднимали взглядов на возвышавшиеся кругом заснеженные склоны, и лишь орудийное дуло на внедорожниках вяло шевелились, создавая иллюзию безопасности. Отрывистый лайк корда застал Глеба врасплох. Ударил по барабанным перепонкам оглушительной канонадой, заставив непроизвольно вжаться в снег. Эхом отозвался с противоположного склона пулемет дыма. «Среди за лентой!» — рявкнул таран мимоходом. Оружие в его руках спорадически вздрагивало. Продолговатые остроносые патроны один за другим исчезали в лентоприемнике. А исторгнутые железным монстром горячие гильзы дымились и плавили снег. Внизу царила сущая неразберись. Одни бойцы кидались под прикрытие транспортов. Другие, сообразив, что огонь ведется по автоколонне, падали в сугробы и спешно отползали в стороны от пробитой караваном колеи. Два транспорта, благодаря слаженному перекрестному огню, уже дымились. Извешеченные капоты не оставляли ни малейшего шанса на скорое возвращение в строй. Еще один внедорожник нелепо накренился бок, когда кинжальная очередь полоснула по колесам. В считанные мгновения превратив их в рваные ошметки. Следом вспыхнуло, исторгая в небо клубы густого черного дыма, шедшая следом автоцистерна с топливом. Экипаж танка явно находился в замешательстве. Рыская дулом пушки из стороны в сторону, 90-й дергался, проезжая метр-два и снова вставал, даже не пытаясь произвести выстрел из главного калибра. Что-то заставило Глеба переместить взгляд в затянутый дымной пеленой хвост колонны. Находившийся там пикап рванул с места, пробуксовывая в распаханной танком грязи. Пулемет в его кузове наугад огрызался длинными очередями. Однако не прошло и нескольких секунд, как где-то в стороне от позиции нападавших рявкнула одиночным винтовка, и автомобиль, зияющий в лобовом стекле дырой, опасно вильнув, на всех парах врезался в перегородившую склон каменную глыбу. — Мигалыч, черт старый, — зашипел сталкер, — просил же его в тягаче оставаться. Глеб даже и не пытался высмотреть путейца на отливающих белизной склонах ущелья. Вниманием его всецело завладел странный размером с автобус скальный массив, в основание которого воткнулся исходящий паром пикап. В какое-то мгновение мальчику вдруг показалось, что глыба шевельнулась. Вот. И еще раз. Она вздрогнула всей многотонной тушей, стряхивая с горба увесистый снежный наст. С неожиданным проворством бесформенное нечто развернулось во всю длину, обретая очертания, Циклопические личинки на восьми коротких, толстых и морщинистых лапах отростках. Загребая конечностями мерзлый грунт, мутант изогнулся и выпростал наружу уродливое рыло хобот. Нелепый отросток на слепой бесформенной морде зашевелился. Набряк и, стремительно сократившись, изрыгнул из бездонного чрева облако зеленоватой дымки. Оглушенные лобовым столкновением пассажиры едва успели выкатиться из разбитой машины. Лапа бревно с непропорционально длинными клющими когтями неторопливо накрыла пикап и одним тягучим движением разодрала кузов от края до края. Острые стилеты ротового органа ударили в самый центр искореженной металлической груды пытаясь, видимо, сквозь жесткий панцирь необычной жертвы добраться до вожделенного мяса. Тем временем и другие валуны в ущелье пришли в движение. Неповоротливые восьминогие туши пробуждались от спячки и присоединялись к затеянной собратьями охоте. Чтобы вычислить реальную добычу, мутантам много времени не понадобилось. Оставив технику в покое, Они медленно, рывками, проталкивая тела на несколько метров вперед, двинулись на людей. Рейдеры кинулись в расцепную, поливая свинцом колышущиеся горы плоти, и, казалось, без проблем смогут избежать кровопролитной бойни. Но туман испарений, исторгаемых тварями, уже застилал низину плотным удушливым пологом. Судя по жутким корчам бойцов, яд проник сквозь фильтры противогазов, парализуя мышцы и заставляя псов одного за другим падать на землю. Вяло перекатываясь и копошась в снегу, они разом потеряли фору в скорости, и слоноподобные слизни неторопливо принялись собирать страшный урожай, оставляя за собой широкий след в виде бурых, пропитанных кровью грязевых канав. Об обороне автоколонны речь больше не шла. Каждый из псов оказался предоставлен самому себе и пытался продать собственную жизнь подороже. Кто-то еще пытался отстреливаться, но пули, казалось, просто исчезали в желатиновых тушах, оставляя на грубой антрацитовой коже сочащиеся слизью отверстия. Запоздалый взрыв гранаты заставил одну из личинок завалиться на спину. Но совершив полный оборот, монстр вновь оказался на конечностях и, несмотря на посеченный осколками бок, вновь устремился в атаку. Полностью деморализованные, оставшиеся в живых рейдеры, вопили и барабанили прикладами автоматов по крышке люка, требуя впустить их внутрь единственного уцелевшего транспорта, возглавлявшего автоколонну танка. Но экипаж никак не реагировал на мольбы товарищей. И лишь орудийная башня – продолжала крутиться, получив в свое распоряжение сразу несколько реальных, надвигающихся отовсюду целей. Увидев, как дрожащий слизистый хобот впивается в человеческую фигурку, срывает беднягу с брони и, ломая жертве кости, судорожно засасывает в чрево, Глеб отвернулся, едва подавив рвотный спазм. «Я думал, «Мы их просто остановим!» – вскрикнул он. «Это же самая настоящая бойня! Мы должны вмешаться!» «Ты уж определись, чего ты хочешь!» – окрысился сталкер, стряхнув с локтя руку сына. «Эти выродки сожгли индейца! На совести псов множество невинных жертв! Их нельзя жалеть!» «Ты понял меня, Глеб?» «Нельзя!» Шквальный огонь купе с беснующимися в ущелье тварями изрядно прорядил отряд Сунгата. Из Туманного Марева доносились истошные вопли сжираемых заживо людей. Танк, хвала умелому водителю, продолжал крутиться волчком, и пока ни одной из личинок не удалось подмять строптивого врага под себя. Зато убийственный выстрел гладкоствольной пушки творил настоящие чудеса. Уже три мутанта, обмякшими бесформенными грудами дымящегося мяса, замерли посреди низины, и внимание личинок вскоре перекинулось на остывающие трупы своих менее удачливых сородичей. На броне 90-го виднелись свежие кляксы крови. Не сумев справиться с машиной, мутанты все же обобрали борта, словно гроздь винограда. Оставшимся снаружи рейдерам так и не удалось выжить. «Они могли спасти хотя бы нескольких», – запинаясь, вымолвил Глеб. «Почему не сделали этого?» «В танке Сунгат», – безапелляционно заявил сталкер. «Эта мразь не станет рисковать собственной шкурой». «После такого, боюсь, он растеряет всю свою команду. Мне кажется, уже растерял. В этот рейд с ним отправились те, кто посмел ослушаться воли полковника». Не думаю, что таких нашлось много. Влияние Сунгата не бесконечно. А вот упорство ему не занимать. Таран кивнул в сторону ущелья. Танк, медленно цепляясь гусеницами за морщинистое брюхо поверженного мутанта, взобрался на тушу, словно на эстакаду, и замер, опасливо накренившись. Дула пушки теперь оказалось задрано достаточно высоко, чтобы ударить по кромке ущелья, чего, видимо, экипаж 90-го как раз и добивался. Вот холера! Выкрутился! Сталкер отполз с поста наблюдения, увлекая за собой глеба. Пора валить. Все, что было в наших силах, мы сделали. Этот псих сейчас начнет обстреливать периметр. И тогда хорошего не жди. Но если внутри действительно сунгат, мы просто обязаны, прежде всего... — Мы обязаны выжить, — перебил таран. — Не будем испытывать судьбу. Нам и так сильно подфартило с этими тихоходками. — С кем? — набегу переспросил Глеб. Из ущелья донесся басовитый раскат пушечного выстрела. Взметнувшийся сноп щебня и льда окропил полотно снежного наста безобразными серыми кляксами. Поигнувшись, путешественники припустили к малютке, где уже поджидали, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу Геннадий Михайлович. «Стихоходками», — повторил сталкер. Обитала раньше в пресноводных водоемах такая микроскопическая тварь. Жутко медлительная, размером ну, не больше миллиметра, но внешне Вот один в один с этими страхолюдинами. Четыре пары ног, безглазая башка, вот с таким же рылом. Ты ж должен помнить ту фотку из энциклопедии Палыча. Но на ум, как на зло ничего похожего не приходило. Глеб рассеянно пожал плечами. «Ужасно живучая, между прочим», – вступился Мигалыч, услышав детали разговора, – «каких только опытов с техоходками не проводили». И в кипящую воду опускали, и жидким гелием охлаждали. Даже в открытый космос вытаскивали. Облучать пробовали. И доза, между прочим, в десять раз превышающая смертельную для человека. Эй, хоть бы хрен этой твари! При неблагоприятных условиях... Просто впадает в анабиоз. Вот и вся недолго. Так значит, те проглоты ущелья, ущелье — это дальние родственники тихоходок? — уточнил дым, запихивая пулемет в оружейный шкаф. — А вы еще говорите, что это я пили Ну, Гена, по сравнению с этими бегемотами, ты просто жалкий дистрофик, успокоил старик. А вот насчет наших новых зверушек. ой. Чует моя селезенка, без генмодификаторов не обошло здесь дело. Чем быстрее мы покинем район, тем меньше шансов подцепить какую-нибудь заразу или, не приведи, Господь, боевой вирус. Золотые слова, Мигалыч. Таран похлопал путейца по плечу и, задрая люк, отдал команду трогаться. Наткнувшись на вопрошающий взгляд Авроры, отрицательно мотнул головой. Сунгата мы так и не достали, увы. Зато с отрядом псов покончено. Глаза девочки округлились, и Таран поспешил уточнить. Не столько наших рук дело, сколько живность местная постаралась. Снаружи послышался приглушенный броней стрек от пулемета. Но через мутное стекло бойниц танк разглядеть не удалось. Вместо него по протоленной малюткой колее из ущелья медленно выползало нелепое громоздкое существо, на поверку оказавшееся свирепым и безжалостным убийцей. «Похоже, шансов у Сунгата не остается», — поделился наблюдениями Геннадий. «По крайней мере, пушку больше не слышно, а с одним пулеметом, супротив тихоходок, «Не, много не навоюешь». «Эх, жаль, только не увидим, как ублюдок этот подыхает». Лукавый прищур на миг исчез со сразу сделавшегося более серьезным мигалыча. «Можем остаться и поглазеть». Таран отбросил опостыливший противогаз и стер со лба испарину. «Только тогда, боюсь, и сами на корм пойдем». «Ну уж нет, хватит на сегодня» экзотической фауны. Путеец подхватил с полки излохмаченный танкистский шлем и целеустремленно зашагал к водительской кабине. — Нам до ясного еще пилить и пилить. — Насмотритесь, еще дури всякой. Малютка преданно заурчал на малых оборотах, признав хозяина, и покатил прочь. Едва схлынула горячка боя Глеб вдруг осознал, что едва стоит на ногах от усталости и нервного перенапряжения. Хотелось только одного — завалиться на койку, закутаться в любимое одеяло и хоть ненадолго выпасть испугающий, переполненной болью и смертями реальности. Стягивая армированный комбес, паренек и не